Лепёхинский тупик До 1922 года дегтярный переулок по дегтярному двору Покровских казарм переименован для устранения одноименности. Идущий направо от улицы Покровки получил свое название по фамилии купцов Лепехиных, основателей Лепёхинского родильного дома. Вся его застройка состоит из двух домов по нечетной стороне.